Площадка третьего этажа перед лифтами была заполнена людьми. Двери одного из четырех судебных залов распахнулись, выпуская участников процесса и зрителей. Видимо, был объявлен перерыв. Джек присоединился к ожидавшим лифт и стал лениво рассматривать толпу в надежде увидеть Франка. Он прекрасно понимал, что в здании суда ему ничего не грозит. Опасаться следовало открытого пространства. На посту охраны при выходе Джек спросил у одного из стражей, нет ли поблизости лавки с хозяйственными товарами. Охранник ответил, что таковая имеется на Чарльз-стрит. Джек знал эту улицу. Она была недалеко от парковки, где он оставлял свою машину. Джек обошел здание. Улицы были узкими и извилистыми. Полная противоположность той строгой пропорциональности, к которой он так привык в Нью-Йорке. Повинуясь своему чутью, Джек оказался на Дерн-стрит, переходящей в Мэл-стрит. Дома на всех улицах были довольно скромными, в основном четырехэтажное здание из красного кирпича. За одним из углов его взгляду неожиданно открылась очаровательная детская площадка с мамами и детишками. Он прошел мимо стоящего вплотную к жилым домам здания водопроводной компании Beacon Hill, Сидящий у двери добродушный лабрадор шоколадного цвета делал вид, что охраняет вход. Джек поинтересовался у одного из прохожих, доберется ли он этим путем до Чарльз-стрит. Прохожий ответил утвердительно и посоветовал на ближайшем углу свернуть налево, а затем направо на Пинки-стрит. Спуск постепенно становился все круче, и Джек понял, что Бикон-Хилл не просто название городского района, а настоящий холм. Дома стали более элегантными. Слева от него зеленела залитая солнцем лужайка, окруженная массивной оградой из кованого железа. На площадке высились столетние вязы. Прошагав еще несколько кварталов, Джек оказался на чарльз Стрит. В отличие от узких боковых улочек, по которым прошел Джек, Чарльз-стрит была широким бульваром с трехполосным движением. По обеим сторонам улицы располагались небольшие магазины с самой разной специализации. Джек быстро нашел хозяйственный магазин и вдруг подумал, нужен ли ему газовый баллончик. Здесь, вдали от здания суда, угроза Франка казалась маловероятной. Но немного поразмыслив и приняв во внимание, что проделал столь долгий путь, он все же купил баллончик у дружелюбного хозяина магазина, которого тоже звали Джеком. Отказавшись от предложенного пакета, Джек сунул баллончик в правый карман пиджака. Он хотел, чтобы баллончик был под рукой. Теперь ему оставалось только забрать машину. Гараж был холодным, темным и безлюдным. Теперь Джек был рад, что обзавелся газовым баллончиком. Именно в подобной обстановке ему не хотелось встречаться с Франко. Однако, оказавшись в машине и направляясь к посту оплаты стоянки, он усмехнулся, подумав о мнительности. Джек понимал, что ему не следовало бить Франко перед домом Стэнхоупа. Но, с другой стороны, если бы он этого не сделал, то ситуация могла выйти из-под контроля. Джек выехал из мрачных глубин гаража на солнце и дал себе обещание больше не вспоминать о Франко. Приняв это мудрое решение, он остановился у тротуара и сверился с картой города. Едва он взглянул на карту, его пульс участился от предвкушения бега и игры. Мемориал-драйв Джек нашел на карте довольно быстро. Однако добраться туда, на противоположный берег в Кембридж, было сложно. Его опасения полностью оправдались, когда он оказался в лабиринте улиц с односторонним движением, запрещенным левым поворотом и крайне редкими указателями движения. А агрессивность бостонских водителей еще больше осложняла положение. Преодолев все препятствия, Джек добрался до Мемориал Драйв и подъехал к открытым баскетбольным площадкам, о которых говорил приятель Оорена Дэвид Томпсон. Припарковавшись в одной из боковых улочек, Джек вышел из машины и открыл багажник. Отодвинув в сторону полученные от Латаша инструменты для вскрытия, он достал спортивную одежду и огляделся в поисках места, где можно было бы переодеться. Ничего подходящего он не обнаружил, и ему снова пришлось забраться в автомобиль, чтобы, уподобившись цирковому человеку-змее, Освободиться от одежды и натянуть спортивные трусы, не оскорбив своим видом велосипедистов и любителей роликов, раскатывающих по набережной. Убедившись, что машина надежно заперта, Джек направился к площадкам. Там уже тренировались человек 15 молодых парней. Джек решил, что в свои 45 он будет здесь белой вороной. Игра еще не началась». Джек был хорошо знаком со сложным этикетом игровых площадок и начал с того, что стал подбирать мячи и пасовать тем, кто бросал по кольцу. Спустя несколько минут Джек уже бросал сам. Как он и ожидал, некоторые аборигены обратили внимание на точность его бросков, хотя и промолчали. Минут через пятнадцать, почувствовав себя достаточно свободно, Он, как бы, между прочим, поинтересовался, кто здесь Дэвид Томпсон. Ему указали на одного из беседующих игроков. Дэвид Томпсон, как и предполагал Джек, был чернокожим. На вид ему можно было дать лет 35-40, а ростом и массой тела он слегка превосходил Джека. Самой интересной особенностью его лица были морщинки, разбегающиеся из уголков блестящих глаз и говорившие о том, что этот человек любит посмеяться. Не было сомнения в том, что Дэвид Томпсон большой жизнелюб. Когда Джек подошел и представился, Дэвид вначале его крепко обнял и лишь затем пожал руку. «Каждый друг Орена Вильсона мой друг», — с чувством произнес Дэвид. орен говорит, что вы классный плеймейкер. Побегаем вместе». «Конечно», — ответил Джек. «Эй, Эзоп!» — обратился Дэвид к другому игроку. «Это не твой вечер. Сегодня с нами бегает Джек». Он хлопнул Джека по плечу и чуть понизил голос. «У этого парня всегда припасена какая-нибудь байка, поэтому мы и прозвали его Эзопом». Игра оказалась интересной, ни чуть не хуже тех, что были в Нью-Йорке. Очень скоро Джек понял, как ему повезло, что он оказался в команде Дэвида. Хотя все игры заканчивались без большого разрыва в счёте, команда Дэвида неизменно выигрывала, а это означало, что Джек играл без перерыва. Они не уходили с площадки более двух часов. К тому времени, когда игра закончилась, Джек совершенно выдохся. Отойдя к боковой линии, он взглянул на часы. Шёл восьмой час. «Ты придешь завтра?» — спросил Дэвид. «Пока ничего не могу сказать», — ответил Джек. «Мы будем здесь». «Спасибо, что взял меня в свою команду». «Не стоит благодарности, парень, ты этого заслуживаешь». Джек вышел за окружавшую площадку металлическую сетку. Ему казалось, что ноги у него ватные, так он устал. Хотя к концу игры он взмок от пота. Его одежда, благодаря дующему с реки легкому теплому ветерку, быстро высохла. Джек медленно брел к машине. На площадке все его мысли были заняты игрой, и только теперь он начинал возвращаться к реальности. Он со щемящей тоской думал о предстоящем разговоре с Лори. «Завтра четверг, а он еще не знает, когда сможет приступить к аутопсии». тем более неизвестно, когда он ее закончит и вернется в Нью-Йорк. Он точно знал лишь то, что Лори страшно огорчится. Джек подошел к машине, повернул ключ в замке дверцы и начал ее открывать. Вдруг поверх его плеча протянулась здоровенная ручища и силой захлопнула дверцу. Джек резко развернулся и увидел перед собой физиономию Франко. А баллончик с перечным газом, ценой в 10 долларов 49 центов, находился в кармане пиджака, а сам пиджак в машине. «У нас осталось одно незаконченное дельце», — усмехнулся Франко. Джек стоял так близко от громилы, что почти задохнулся от запаха чеснока. «Вношу поправку», — сказал он. «Я не помню, чтобы мы с вами вели какие-то дела». поэтому незаконченного дельца остаться не могло. Чуть в стороне Джек заметил еще одного бандита, явно выступающего на стороне охранника. «Ты еще остришь, умник!» — злобно проворчал Франко. «Ты забыл, что врезал мне по яйцам?» «Разве не вы ударили меня первым?» «Бери его, Антонио!» — распорядился Франко, отступая на шаг. Джек попытался проскользнуть между Франкой и машиной. Ему казалось, что в кроссовках он сможет, несмотря на усталость, убежать от бандитов. Но Франка, ухватив его за майку, рывком притянул к себе и ударил по зубам. Антонио пытался скрутить Джеку руки за спиной. Франка замахнулся, чтобы нанести решающий удар. Но удара не последовало. На плечо бандита обрушился обрезок металлической трубы. Франко взвыл от боли, его правая рука бессильно повисла, а левой он машинально схватился за ушибленное место. Затем труба коснулась спины Антонио, и Джек услышал знакомый голос. «Ну-ка отпусти его, парень», — сказал Дэвид. Джек поднял голову и увидел, что несколько игроков зажали Франко и Антонио в круг. Некоторые из них держали в руках монтировки, а один вооружился бейсбольной битой. Антонио оценил обстановку и отпустил Джека. «Мне почему-то кажется, парни, что вы не из нашего квартала», — сказал Дэвид, и в его голосе послышалась угроза. «Эзоп, возьми у него пушку». Эзоп вытащил из-за пояса Франко револьвер. Франко не сопротивлялся. У Антонио оружие не оказалось. а теперь парни я вам очень рекомендую как можно скорее уносить из этой округи ноги сказал дэвид взяв оружие из рук эзопа наше дело не закончено буркнул франко сверкнув глазами баскетболисты расступились освобождая им путь орен предупредил меня произнес дэвид Он сказал, что ты имеешь нездоровую привычку влепать в разные истории, и что ему не раз приходилось спасать твою задницу. Тебе повезло, что мы заметили этих уродов еще во время игры. В чем дело? «Простое взаимонепонимание», — уклончиво ответил Джек и потрогал пальцем губу. На пальце осталась кровь. «Если потребуется помощь, дай нам знать. А пока будет лучше, если ты приложишь к губе лед». «И возьми револьвер, тебе он может понадобиться, если эти уроды вдруг появятся на твоем пороге». Но Джек отказался, поблагодарив Дэвида и его друзей за помощь. В машине он достал из кармана пиджака баллончик, а затем глянул в зеркало заднего вида. Левая сторона верхней губы распухла и стала синей. На подбородке осталась полоска запекшейся крови. «Боже мой!» — пробормотал он. Уоррен прав, вечно я влипаю в неприятные истории, подумал он и попытался стереть кровь полой футболки. По дороге, обдумав ситуацию, он решил приврать, сказав, что рассеченная губа – просто спортивная травма. Он понимал, что Алексис и Крэг после заседания наверняка находятся в подавленном состоянии, и Джек опасался, что если скажет правду, их реакция окажется непредсказуемой. а усугублять положение ему не хотелось. Стараясь не шуметь, он вошел через главный вход, воспользовавшись полученным от Алекси с ключом. Ботинки и одежду Джек нес в руках. Он хотел незаметно проскользнуть вниз, принять душ и лишь после этого выйти в гостиную. Он тихо закрыл за собой дверь и замер, не снимая руки с дверной ручки. Его удивила странная тишина. Каждый раз, когда он входил, он слышал какие-то звуки. Музыка по радио, сигнал мобильного телефона, болтовня детей или работающий телевизор. Сейчас же он не слышал ничего. Тишина была оглушающей. Поскольку Lexus стоял на подъездной аллее, Джек не сомневался, что по крайней мере старшие бауманы дома. Видимо, в суде произошло что-то очень неприятное. По-прежнему прижимая одежду к груди, Джек быстро прошел по коридору к арке, ведущей в гостиную. Он был уверен, что в комнате никого нет, но заглянув туда, увидел, что вся семья сидит на диване. Родители разместились по его концам, а между ними находились девочки. Создавалось впечатление, что они все смотрят телевизор. Но телевизор не работал. С того места, где находился Джек, лиц не было видно. Некоторое время он стоял неподвижно, наблюдая и прислушиваясь. Все сидели неподвижно и все молчали. Встревоженный Джек направился к дивану. Когда до дивана осталось футов десять, он негромко позвал Алексис. Если это было какое-то семейное дело, беспокоить их ему не хотелось. Но повернуться и уйти он тоже не мог. Крэг и Алексис резко повернули головы. Крэг обжег Джека яростным взглядом, а лицо Алексис было безжизненным, и глаза покраснели. Произошло что-то ужасное, что-то очень-очень скверное.